Таир Салахов На фестивальной выставке в Москве летом 1957 года трудно было пройти мимо работы Таира Салахова. Она называлась Ночь. Салахов тогда только окончил художественный институт имени Сурикова в Москве. А летом 1959 года на советской выставке в Нью-Йорке американский художник Рокуэлл Кент говорил о Таире Салахове как о большом и талантливом явлении в советском искусстве. Фестивальную выставку от выставки в Нью-Йорке отделяют два года. Два года отделяют Салахова студента от Салахова художника, но можно было говорить о нем как об одном из лучших наших молодых художников. Приглушенная сумеречная ночь не сразу обращала на себя внимание. Но раз заметив ее, вы возвращались к картине снова. Это была поэма о влюбленных, которые долго не могут расстаться, и все стоят у подъезда, слабо освещенные уличным фонарем. Огромные дома кажутся плоскими силуэтами на фоне ночного неба, а влюбленные — силуэтами, вросшими в дома. В этой первой выставленной Салаховым картине проявились черты, свойственные ему как художнику вообще. Предельная простота, продуманность решения и горячая взволнованность чувств. Он всегда пишет только то, что его глубоко волнует. Именно поэтому после окончания института весной 1957 года Таир Салахов уехал к себе на родину в Азербайджан, в страну солнца и нефти. Там по-настоящему раскрылся его талант художника современности. Он живет в Баку, большом индустриальном городе, где строилось много новых домов и мостов. Новый дом с просторными мастерскими построен для азербайджанских художников. Дом еще не обжит и кажется чужим, но попробуйте. Поставьте в простую банку яркие красные гладиолусы, и серая многооконная стена дома покажется праздничной. Таким был солнечный натюрморт с гладиолусами на фоне стены. Благодаря большим обобщениям, отсутствию дробностей и докучливо молочных деталей в живописи, смысл картины Салахова всегда больше и значительнее их незатейливого сюжета. Вот почему новый мост в Баку, который узнаваем в одной из самых известных его картин «Утренний эшелон», становится символом современного города, где с утра закипает жизнь – По мосту с грохотом несутся эшелоны с нефтью, а по широким асфальтированным улицам бесшумно скользят красивые машины. Художник любит современный город и умеет передать его величественную логическую красоту. Баку – город, выросший на нефти. Стоит на 2-3 километра отъехать от города, и вас поражает неожиданное зрелище, придающее фантастическую прелесть пейзажу. Лес, вышек или цилиндры – черно-серых цистерн. Цистерны отражаются неподвижно густой массой нефтяных озер, то ярким черно-голубым контрастом, когда солнце палит, а небо неправдоподобно синее, то зловещим багрово-красным на закате. В одной из картин Таира Салахова «Парк резервуаров» передана своеобразная тревожная гармония пейзажа нефтяных камней. Суровая романтика Каспия, непреклонный труд человека в борьбе с природой, воспитала мужественных людей. Под палящим зноем, в бурю ветер, несут они вахту на нефтяных вышках. На вахту, так называется дипломная работа Салахова. Ветер рвет юбку девушки, по самой брови надвинул кепку рабочий. Они идут сквозь ураган, но это не герои, это идет очередная вахта. Молодой художник хорошо знает жизнь и труд нефтяников. Он почти постоянно живет и работает среди них на нефтяных камнях. Его последняя работа называется «Нефтяник». Голова рабочего больше натуральной величины, смотрится как увеличенный кинокадр. Герой Салахова прошел большой и нелегкий путь. Виски тронуты сединой, мужественный оскал и лукавые искры в глазах. Все картины художника доступны и глубоки. Зритель воспринимает их сразу. Но эта доступность не поверхностна. Картины заставляют задуматься и вглядываться. «Нефтяник» не просто портрет одного из рабочих. Это портрет человека эпохи, сильного, творческого, по-новому романтичного. Творческие успехи молодого художника именно в умении через конкретное и простое раскрыть романтику сложной и неоднозначной действительности.